Иван Брил. Годы жизни с 1924 по 2013. Инженер. В старших классах учитель физики заявил Иван Брил, что женщины ни на что не годны. В Манитобском университете ей сказали, что инженерный факультет не рад женщинам. Езднее коллега предупредил, что она должна быть готова работать в два раза больше мужчин, чтобы продвигаться по службе наравне с ними. Это правда было до того, как её признали одним из самых видных инженеров ракетостроителей своего времени. Впоследствии Ивонса сопровождала каждое подобное воспоминание беззлобным смехом человека, всегда уверенного в том, что сможет удовлетворить свои высокие амбиции. Если идея завладела Брил, Практически никто не мог заставить её свернуть с пути. Когда Брил было 4 года, Амелия Эрхард стала первой женщиной, совершившей одиночный перелёт через Атлантику. Для маленькой Брил возможность обрести свободу в полёте казалась невероятной. Ничего подобного она не видела в канадской Манитобе, будучи третьим, младшим ребёнком в семье бельгийских иммигрантов, не окончивших средней школы. Всё это не имело значения. Одной героини, совершившей перелёт, было достаточно, чтобы показать ей, что на свете есть и далёкие места, куда можно стремиться, и выдающиеся дела, которые можно совершать. В 10 лет, проезжая на трамвае мимо университета Манитобы, Ивон решила, что поступит туда. И этот университет, явно не приветствующий женщин в инженерном деле, Неважно. Ивон пошла туда учиться. И в 20 лет лучшей на курсе окончила его с дипломами по математике и химии. Скорее она забронировала билет до Лос-Анджелеса в один конец. "Я не обсуждала это с родителями", со смехом сказала Ивон позже в интервью. Просто пошла, собрала документы и уехала. Днем Брил работала в компании Douglas Aircraft, участвуя в разработке первого американского спутника в качестве математика. Вечерами училась в магистратуре химического факультета в университете Южной Калифорнии. И вон считалась единственной женщиной, занятой в ракетостроении в Соединенных Штатах в 1940-е годы. После нескольких лет занятий математикой В том числе вычисление траектории ракетных ступеней, разные величины с помощью одной лишь логарифмической линейки, Брил поняла, что теоретическая работа в Douglas Aircraft не приносит ей профессионального удовлетворения. Она хотела воочию видеть, как плоды её труда отрываются от земли. Но для этого нужно было сменить специальность. Брил подумывала о карьере в области химии, в которой уже имела степень. но отвергла свою мысль из-за жёсткой дискриминации женщин в этом сегменте науки. Это даже не обсуждалось, вспоминала она в интервью. Другое дело инженерия. Это ведь индивидуальное занятие, и там не было привычки придумывать правила, мешающие идти вперёд, потому что это было бы слишком хлопотно. Она переключилась на другую область деятельности. Сначала Брил работала инженером-химиком в Южной Калифорнии. Затем перебралась на восточное побережье, где занялась циклами турбореактивного двигателя и расчётами эффективности химических производств. В то время электрические двигательные установки были, что называется, котом в мешке, новинкой, в 100 раз более мощной, чем имевшиеся химические двигатели, но многому ещё предстояло научиться. Брил задумалась о специфическом критически значимом моменте. наступающим, как только спутник выведен на орбиту. Когда спутники на орбите, их часто приходится немного корректировать. Это как в гольфе, когда спортсмен специальными ударами закатывает мяч в лунку. Химическая двигательная установка того времени была слишком сложной, а электрические системы требовали слишком много энергии. За несколько лет до этого Брил изучала немецкие ракеты. и увлеклась потенциальными возможностями их химических двигателей. Поэтому она стала стремиться к эффективности и попыталась выяснить, на какие области периодической таблицы следует обратить внимание, чтобы получить более эффективные виды топлива. Слишком загруженная работой, чтобы посвятить хотя бы какую-то часть рабочего времени увлёкшему её проекту, Брил трудилась по выходным и поздно вечером. пристроившеся к кухонному столу с карандашами, блокнотами и логрифмической линейкой. Наконец, уверенная, что наткнулась на нечто стоящее после изучения аммиака, водорода и азота при разных условиях, Брил пригласила грамотного специалиста проверить её выкладки. Я никогда не боялась рискнуть работой ради продвижения идей, принятие которых считала необходимым. Поскольку это были крепкие технические идеи, даже если кому-то они могли показаться слишком необычными. Если я знала, что с технической точки зрения иду верным путём, я стояла на своём. Изобретением Ивон стал более эффективно использующий химическое топливо ракетный двигатель малой тяги, помогавший спутникам нести большую полезную нагрузку и дольше оставаться на орбите. Ее электротермический двигатель на гидразине еще использовался для вывода спутников к моменту смерти Ивон в 2013 году. Это был, пожалуй, самый известный вклад Брил в ракетостроение, но ни к каким образом не единственный. На протяжении своей карьеры, проходившей в Соединенных Штатах и Великобритании, Брил работала над ракетами НОВА, которые привели Америку на Луну. первым метеорологическим спутником, первым спутником верхних слоёв атмосферы, Марсоходом Mars Orbiter и двигателем для шаттла. За свою работу она удостоилась различных наград, в том числе медали Рэдник Челленджера, общества женщин-инженеров Society of Women Engineers, SWE, премии Wild Propulsion. американского института аэронавтики и астронавтики American Institute of Aeronautics and Astronautics AIAA и национальной медали за достижения в области технологий и инноваций. Ивон Брил является подлинным воплощением всего лучшего в американском ракетостроении и инженерных разработках. В ней дух первопроходца сочетается с ясным видением верного будущего целой области инженерных систем, а также с неординарным мышлением и гениальностью, необходимыми, чтобы воплотить это видение в жизнь, сказал президент AIAA Майк Гриффин в 2013 году. Вместе с SWE Брил несколько десятилетий посвятила тому, чтобы поощрять женщин заниматься математикой и точными науками, а естественно, научные организации оценивать женщин-инженеров по достоинству. В свою очередь, общество обеспечило ей возможность общаться с женщинами, избравшими для себя эту стезю. Брил любила вспоминать, как во время её работы в американской радиотехнической корпорации RCA. Туда приехал выступить иностранец. Во время презентации гость спросил, сколько инженеров-двигателействов работают в компании. Брил оказался единственной. Потрясенный лектор сообщил, что в его компании их семьдесят пять. На что руководитель программы RCA заметил: «Мы верим в качество, а не в количество».